Глава 212 Гейдрих, как обычно, пролистал за завтраком свежие газеты. Их ему всегда привозили из Праги на рассвете. Ровно в девять шофер, гигант эсэсовец почти двухметрового роста, откликавшийся на имя Клейн, подал хозяйский черный или темно-зеленый Мерседес крыльцу, но на этот раз хозяин заставил водителя ждать, Гейдрих поиграл с детьми. Мне очень интересно, как могла бы выглядеть эта сценка. Гейдрих, играющий с детьми. И прогулялся с женой по аллеям своего обширного поместья. Лина, должно быть, на ходу ввела мужа в курс хозяйственных забот. Вот эти ясени надо будет спилить и посадить вместо них фруктовые деревья. Но, задумываюсь я, не присочинил ли здесь чего Мирослав Иванов? Если ему верить, малышка Зильки сообщила папе, что некий неизвестный нам Герберт научил ее заряжать револьвер. Но девочке же было тогда всего три года. Хотя, хотя ладно, в эти смутные времена меня уже ничего не может удивить.